4 июля 2002 года. Рим. Итальянское королевство. Аэропорт Фьюмиччино. Все то время, пока наш Боинг пересекал Меридиан и приближаясь к вечному городу, я спал. Спал, чтобы не думать. Думать было бессмысленно. Слишком мало исходной информации. Из того, что у меня имелось, Невозможно понять, что происходит. Для чего ко мне подползли? Попытка вербовки? Попытка наладить канал передачи дезинформации? Попытка превратить меня в агента влияния? Реально попытка помочь? Может, они сами хотят предложить свои услуги русской разведки и выбрали такой необычный путь. Почему такая срочность и именно Рим? Короче, могло быть все, что угодно. Что касаться посла Пикеринга, то он сильно нервничал, хотя и старался этого не показывать. Выпил две бутылочки маленьких авиационных калифорнийского шардоне. Это только на моих глазах, пока я не заснул. На рейсах североамериканских авиакомпаний вместо нормального вина подавали калифорнийскую кислятину, Которую ни один уважающий себя джентльмен пить не станет. Но посол не обратил на это внимания. Может, привык. Проснулся, когда самолет делал круг над аэропортом, находившимся чуть в стороне от Рима. Под крылом тянулись какие-то безрикие производственные зоны. Зевнув, я отвернулся от иллюминатора. — Боюсь летать, — простодушно признался посол. — Бывает? Непределенно ответил я. Когда нам выходить? Последними. Когда выйдут все, нам подгонят машину. Шасси лайнера коснулись полосы. Жестко именно так учили совершать посадку североамериканских летчиков. Даже тряхнуло. Все это и Боинг авиакомпании Pan American со специальным скрытым отсеком в хвосте, который, тем не менее, имел иллюминаторы, этот перелет меня не сильно радовало. Но делать нечего. Приходилось играть теми картами, которые лежали на столе. Пусть их расклад был не лучшим. На переборке, отделявшейся отсек от основного пассажирского салона, зеленым огнем светофора замигала специальная лампа. Пора. Пора, подтвердил и пикеринг. Прошли уже пустым салоном, в котором не было ни одной стердессы. Видимо, предупредили всех. Все указывало на то, что салон только что был полон. Скрытые упаковки салфеток, недочитанный журнал из тех, что раздают в полете, остатки обеда на откидном столике. Эконом-класс. Сим будет фотографировать. — Ай, бросьте! Отчет остатка раздражения в голосе произнес пихеринг. Это обычный гражданский рейс. С чего бы его фотографировать. Кроме того, сейчас полдень, и не давали интяи итальянцы довытащишь всего законной сиесты. Вспомнить о нашего графа Джузеппе Рено, Лентяй Лингеро Гилдей. И бабник, заметил я. Увы, и бабник! Несмотря на то, что женат, изредный, совершенно нестерпимый бабник. Я уже имел с ним разговор по поводу моей дочери, которая прилетала на каникулы. Полагаю, я доходчиво объяснил ему, чтобы итальянском взяте не нуждаюсь, будь он даже играв Вы с ним тоже имели беседу? А, да, у вас же резиденции рядом. Я ему просто намекнул. Думаю, он понял. Что же касается бесед, то мы, русские, в таком случае разговором не обходимся. Вы всегда слишком полагались на силу. Можно было... Накинуть на голову пиджак, до поразмыслив, я не стал этого делать. Так делают те, кто виновен. А я ни в чем не виновен, и ни в чем не собираюсь быть виновным. Просто буду смотреть под ноги, наклонив голову. Вот и пусть опознают меня в таком ракурсе, если потребность возникнет. Посол Пикеринг заметил это и улыбнулся. Всего одна машина ждала нас у трапа серая устаревшая ланчия садовая тема — Такие машины еще бегали по дорогам Италии, поскольку итальянцы вообще не слишком-то тянутся ко всему новому. Да, и бронированных машин этой серии, как та, которые нам подали, тоже было немало. — Приходится пользоваться бронированными машинами, — пояснил посол, — даже обычному дипломатическому персоналу. Война против терроризма, чтоб ее! — Какая в Италии война против терроризма? Здесь полно красных, анархистов. Клиника. Выехав через служебные ворота, не предъявляя никаких документов, мы рванули, как я сумел определить, кольцевой. Где назначена встреча? Нигде. Дайдем место и дадим знать. Разумно. Остановились мы в одном из маленьких, типичных итальянских городков, с курами на окраинах с мощенной булыжниками центральной площадью, с католическим храмом, бог знает какого года постройки, с цветочными горшками на окнах, с веселой перебранкой итальянских кумушек, с тротторией, часть столов которой были выставлены прямо на площади и прикрывались потрепанными, пестрыми, выцветшими от солнца зонтами. Меня особенно порадовало, что посол Пикеринг предоставил возможность выбрать место встречи мне. Но он отчетливо понимал, что если место выберет он, я буду соблюдать особую осторожность, полагая, что все вокруг допичкано камерами и микрофонами. Впрочем, даже если и место встречи выбрал и я, это тоже не повод расслабляться. Заказали пасту со специями, причем пасту здесь готовили вручную, как и во всех итальянских траториях, и кувшинчик молодого вина с местных виноградников. Посол Пикеринг позвонил куда-то, и не с сотового телефона, которого у него, как и у меня, не было, а с местного стационарного, и спросив разрешение хозяина троторий. Кстати, в кармане у Пикеринга оказались итальянские лиры, хотя в аэропорту или где-то еще он валюту не менял. Одно это говорила о хорошей подготовке встречи. Дама припозднилась. Появилась, когда мы уже прикончили свою пасту и заказали набор из даров моря. Приехала она на стареньком, пыхающем дымом, лупоглазом фиате и оделась, как типичная деловая североамериканка. Здесь это сильно бросалось в глаза и демаскировало встречу. — Саоровачевский! — представилась дама, Протягивая для рукопожатия руку, как это было принято у североамериканок. Чтобы не нарваться на обвинение в сексуальном домогательстве, я пожал ее, как это было принято, у североамериканских мужчин. Выше среднего роста, средних лет, но следит за собой. Бассейн, фитнес. Североамериканцы любят себя. Возможно, лесбиянка... Этой категории дам в североамериканских Соединенных Штатах все больше и больше. Князь Александр Воронцов. Негромко представился я и перешел на русский. Вы владеете русским языком? Да, конечно. Она мгновенно перешла, на почти идеальный русский. Я осмотрелся Никому до нас не было никакого дела. Соседние столики были абсолютно свободны. Подошел хозяин. Мисс, скорее всего, именно мисс Цанни Миссис, Вачовски заказала салат из даров моря. Следит за фигурой. Еле добралась. Пожаловалась она. Эти ужасные итальянские машины. Какой уважающий себя человек станет ездить в таком Тарантасе? Джеффри, зачем ты выбрал такое место? Я еле его нашла. Место выбирал не я, сказал посол Пикеринг. «Простите, мисс, это моя вина». «Судя по тому, что на обращении мисс не последовало никаких возражений, и фразу мисс, а не миссис...» «Бесплатную экскурсию совершила», — сказал она. «По крайней мере, не зря летала сюда. Будет о чем рассказать». «На вашем месте я бы как раз не стал никому ничего рассказывать», — заметил я. «Ничего страшного». Может сумасбродная североамериканка слетать в Рим, пославка на прихоти, или нет? Возможно, этот имидж сумасбродная североамериканка — отлично отработанная маска. Я напомнил себе еще раз, что надо быть осторожнее. Принесли салат. Хозяин тракторий с любопытством посмотрел на нас, но ничего не сказал. Это место находилось вдалеке от традиционных туристических маршрутов, и чужие здесь бывали нечасто. Однако своим вниманием хозяин Тарторий досаждать нам не стал. «Итак, давайте для начала представимся», — негромко начал я. «Меня вы уже знаете, равная как должность, которую я занимаю. Господин Пикеринг и то, чем он зарабатывает себе на хлеб, думаю», Это тоже ни для кого не тайна. Таинсера незаконкой остаетесь для нас вы, мисс Вачовский. Попробую угадать. Госдепартамент? Отнюдь. Агентство национальной безопасности. Заместитель начальника русского отдела, ведущий аналитик. Я многозначительно посмотрел на Пикеринга. Настолько многозначительно, что она опустил глаза. Господин Пикеринг только что приступил к границе, дозволенного в дипломатическом мире. Если бы он притащил навстречу кого-то из Госдепартамента, то есть свое начальство, это одно. То, что он притащил навстречу аналитика спецслужбы, да еще работающего против моей страны, совсем другое. Потому что состоявшаяся встреча, если она будет кем-то заснята, дает североамериканцам биографический рычаг на меня. Тайная встреча в третьей стране с установленным разведчиком, пусть даже и аналитиком, не оперативником, неважно. Попала такая фотография, и я в столь приятной компании, на стол контрразведки. И любой контрразведчик начнет меня подозревать в том, что я продался североамериканцам. «Ах, так он еще лечился не один месяц!» В североамериканском госпитале. И еще у него какие-то подозрительные дела с североамериканцами. Он спас их президента? Враг, однозначно. И сама дикость ситуации. Посол вербует посла. Такого никогда не было. Не остановит от того, чтобы начать под меня копать. И доверять мне, как доверяли раньше, после такой фотографии уже не будут. Позволю себе небольшой экскурс в историю, не такой уж и давний. Несколько месяцев назад в североамериканских разведслужбах состоялась крупная реорганизация. Как результат событий 10 сентября, теперь русский отдел Агентства национальной безопасности имеет новое и вполне официальное наименование отдел по борьбе с русской угрозой. У вас есть только три минуты, чтобы убедить меня остаться за этим столом, дамы и господа, иначе я прямо сейчас встану и уйду. Зачевская улыбнулась. Попробую, хоть это и будет сложно. Насколько я помню, вы никогда не отличались особой враждебностью по отношению к североамериканским Соединенным Штатам. И не только не работали против нас, но и даже едва не получили награду, за спасение жизни нашего президента, я имею в виду Лондон. Это было давно, и я не спасал жизнь вашего президента. Я охотился за маньяком убийцей чтобы доказать собственную невиновность. Время идет. Как бы то ни было, мы считаем вас лицом дружественным по отношению к североамериканским Соединенным Штатам, и мы хотели бы предупредить вас о серьезной опасности. Позволь я, Сара... Клинса Пикерин. «Господин Воронцов, мы с вами оба дипломаты, но сейчас нет нужды в дипломатических окивоках. Вы не могли бы охарактеризовать политику североамериканских Соединенных Штатов последнего времени?» «Безумие!» — коротко ответил я. «А можно поподробнее?» «Пожалуйста!» «Начиная с событий 10 сентября, вы словно сошли с ума. Так не делают!» Наш мир слишком хрупок. Официальная версия событий 10 сентября мало у кого вызывает доверие. Конкретно? Пожалуйста, конкретно. Два самолета врезаются в Нью-Йоркские небоскребы. Оба они рушатся. Сгорает авиационный керосин. Десятки тонн. Насколько я помню, подземных хранилищах в сейфах расплавилось золото. И тем не менее... На развалинах одного из небоскребов находят целехонький паспорт одного из угонщиков. И этот паспорт, как назло, оказывается принадлежащим мексиканскому анархисту. Но так же нельзя. Тоньше надо, тоньше. Дрегатнее. Из всех ведущих держав вашей версии поверила только Британская империя. Ни мы, ни Берлин не восприняли это всерьез. И одновременно вы... Обвиняйте нас в косвенной причастности к теракту. Мы-то тут при чем? У нас анархисты в свое время государя убили. В стране едва не произошел коммунистический переворот. Как у вас столько ума хватило пристегнуть к этому дурно пахнущему делу нас? Пикерин поднял руки. Сдаюсь, разгромили наголову. — Сара, напоминаю, что времени у нас мало, — сказал я. — Видите ли, Алекс, можно я вас так называть буду? Мне так проще. Не дожидаясь моего согласия, мисс Вачовски продолжила. — Часть, и сказанного вами, действительно справедлива. ФБР сработало очень грубо, прочим они по-другому и не умеют работать. Но часть наших подозрений причастности вашей страны к террористическим атакам, пусть и косвенной, не лишена оснований. «Каких же? Нашли еще один паспорт? На сей раз русско-подданного? Или кто-то выжил в адском пламени? Или кто-то из пассажиров перед смертью позвонил своей бабушке и сообщил, что самолет захватили ужасные русские?» «На вашем месте я бы и не рассуждал об этих событиях таким издевательским тоном. Для нас это действительно трагедия». «Простите». «Дело не в этом. Да, и подозреваем мы не вас. Мы подозреваем какую-то игру, в которой вовлечена ваша страна. И мы подозреваем, что исполнители всего этого безумия прибыли к нам в страну с ваших восточных территорий, либо, что более вероятно, из Персии, и что шах-ин-шах -Шах Мохаммед ведет двойную и очень грязную игру». «Это слова? Доказательства?» «Наработки ФБР вас не устроят?» «Не устроят. Паспорт они уже нашли. Единожды солгавшему перестают верить надолго». «Видите ли, Александр...» — снова заговорил Пикеринг. «Возможно, вы ошибаетесь в отношении нас, меня и мисс Вачевский. Мы не враги вам. Мы считаем, что в нашей стране в 2000 году произошел государственный переворот» власти избранной волей и меньшинства подтасовав итоги выборов в штате где губернатором был его брат пришел джон томас Уокер мелан бывший алкоголик и весьма недалекий человек но опасен не он сам а те кто стоит за ним мы до сих пор сохранили некоторые позиции в белом доме и знаем что там происходит там полно евреев каждую заседание совета национальной безопасности начинается с еврейской молитвой. Возвращаются времена Фолсома. Вы антисемиты? Нет, просто мы люди, которые еще не напялили на глаза розовые чки. Если покопаться в прошлом многих членов президентской команды, открываются удивительные вещи. Многие в молодости были откровенными леваками, торцкистами и анархистами. Сейчас они переметнулись... «На крайне правой позиции. Скажите, это не кажется вам подозрительным?» «Кажется. Дальше что?» «Дальше то, что эти люди, хотя и качнулись справа, в душе они такие же анархисты, а правые, пользующиеся методами анархистов, страшнее. Вряд ли что-то можно придумать. «При здесь мы? Вам нужна помощь, чтобы с ними справиться?» — Ну, возможно, но дело не в этом. Люди двух стран, не желающие войны, должны быть по одну сторону баррикад, — сказал Вачовский. — Зарвуете? — с понимающей улыбкой осведомился я. Не слишком ли дешевый подход, сударыня? — Мы не пытаемся вас завербовать. — Ой ли? — Сударь, тоже изъясняется на хорошем русском. Недаром говорят, что в госдепе русским на том или ином уровне Владеет более половины специалистов. Я уже давно догадался, что вы не совсем посол. Вернее, что вы совсем не посол. И ваша реакция сейчас на наши слова это подтвердила. Люди, которые работают в разведке, глубоко циничны. Но сейчас не время для цинизма. Мы должны быть вместе. — Сударь, — в то ответил я, — ваши познания о разведке... Также превосходят уровень обычного посла, и согласитесь, что цинизм разведчиков вполне оправдан и обоснован, по крайней мере, мне так кажется. Мы подошли к опасной черте. Люди президента всеми силами подталкивают его к очень опасным решениям. Конфронтация между нашими странами вышла на принципиально новый, свертельно опасный уровень. Новые технологии позволяют совершить внезапный пуск ракет с замаскированных носителей из любой точки земли. Раньше эта технология, я имею в виду систему комар была только у вас. Сейчас она появилась и у нас. Вы слышали о новых разработках БАЕ? Вы имеете в виду воздушную платформу вертикального старта томогавков на базе Boeing 747? Ну как же, слышал. Только она не эквивалентна нашей. В нашей технологии баллистическая ракета воздушного базирования прячется в грузовом отсеке совершенно стандартного транспортника. Вы думаете, мы продаем транспортные самолеты по всему миру просто так? Нет. И за денег, конечно, тоже, но не только из-за них. Ракета может быть в любом самолете, в том числе в том, который принадлежит гражданской авиакомпании. Вы не сможете отследить пуск до самых последних секунд, когда уже будет поздно. Ни одна система ПРО, которую так старательно разрабатываете, не успеет среагировать на внезапный старт валлистической ракеты с разделяющимися головными частями из произвольной точки Воздушного океана. Эта точка может быть совсем рядом с вами, с вашими границами. И вы не успеете даже передать сигнал атомной тревоги на свои пусковые. Мы проводили моделирование даже при полностью развернутой системе ПРО. При внезапном массированном пуске БРВБ до 90% ракет первой волны прорвутся к своим целям. Если не удастся достичь фактора внезапности, этот процент падает до 50%. Но все равно... Это приемлемый уровень поражения. Тем более, что за ракетами первой волны пойдут более массированные вторая и третья волны. Ракеты со стратегических подводных ракетоносцев, ракеты стаземных мобильных ракетных установок, ракеты со стратегических бомбардировщиков. В то же время ваш самолет мы сможем распознать на экране радара. Его сигнатура хоть немного, но отличается от гражданского Б-747, что видно с борта перехватчика. Уйти от перехватчика 747 не сможет, ни при каких обстоятельствах. Дальность полета Томагавков не стратегическая, а тактическая. Прорваться за пределы наших рубежей обороны вы не сможете. На севере патрулируют дальние перехватчики. Ни Сибирь, ни Урал вы не достанете. «Достанете Санкт-Петербург, ну и что?» «Но вы же понимаете, что штаб, где будет приниматься решение об ответном ударе, расположен в центре страны, в глубине наших оборонительных порядков. Его не достать тактическими ракетами». Дочетски да хотела что-то сказать, но я предостерегающе поднял руку. Я еще не закончил. «Поведение страны, которую вы представляете...» В последнее время напоминают пьяного ковбоя, который вышел из салона на улицу в поисках неприятностей. Но в наших кольтах достаточно патронов, господа. Если вы выбрали Россию в качестве мальчика для битья, то вы серьезно ошиблись. Смертельно ошиблись, так будет точнее. Пикерин Кивачевский несколько секунд переваривали сказанное. «Вас...» — Исключительное познания в военном искусстве, господин посол, — ехидно заметил Пикеринг. — Я контр-адмирал русского флота, господа. Забыли? Я длительное время служил на флоте и этого не скрываю. — Хорошо. Карты на стол. — Скажу прямо. У нас есть все основания полагать, что группа людей в окружении нашего президента готовит вооруженное столкновение между североамериканскими Соединенными Штатами и Российской империей. Я пожал плечами. Заприте и в психушке. Вачовский побагровил от злости. Я примирительно поднял руки. Ладно, ладно, баста, без шуток. Как говорится в одном вашем дурном фильме про Россию. Какие ваши доказательства? Посмотрите внимательно. Я взял пачку снимков, судя по виду спутниковых, который положила передо мной Вачовский, начал просматривать их. Судя по всему, на них был изображен какой-то сильно укрепленный объект в горно-пустынной местности. Что это? Это ядерный центр, известный как Екатеринбург-1000, принадлежит Персии. Там завод по обогащению урана и по производству ядерных взрывных устройств. Я отложил снимки на стол. — Придумайте что-то получше, это не смешно. — Нам тоже не смешно, — раздраженно произнес Словачевский. — Это положили на стол президента. — Господи, а ведь и впрямь положили. — И что сказал президент? — Приказал готовить варианты решения этой проблемы. — Да он с ума сошел. — Это еще не все. — Господи, еще что. Эти снимки — малая часть персидского досье, лежащего на столе президента. Есть и более худшая часть сведений о том, что Шахен-Шах Мохаммед прямо причастен к терактам 10 сентября и готовит новые теракты на территории североамериканских Соединенных Штатов, в том числе с применением ядерного оружия. И это тоже положили на стол президента? Да. фору было и в самом деле задуматься, с североамериканскими Соединенными Штатами. Я не занимался вплотную, знал только то, что есть в открытом доступе, но и этого хватало. Президент Меллан-младший казался наследником и прямым продолжателем дела Фолсома. Кроме того, он был не самостоятельным да и как руководителем великой державы может быть алкоголик, обанкротивший собственный бизнес. Если он разрушил собственный бизнес, то что же он сделает со страной? Я не верю. Послушайте, вот теперь Вачуловский разозлилась окончательно. Как можно быть таким непробиваемым? Не я определяю политику Белого дома в отношении Российской империи. Я ведущий аналитик по вашей стране. Мне приносят исходные данные, и на основании их я делаю заключение. Понятно, что мне принесли, то я и анализирую. «Я не занимаюсь оперативной работой и не строй пустых версий. Вот Екатеринбург-1000, гражданский ядерный центр под контролем МАГАТЭ. Тогда зачем ему такое кольцо ПВО?» «Говорите тише, до на нас уже смотрят». «Итальянцы привыкли к бурным выяснениям отношений с размахиванием руками, иногда и с посуды. Но мы говорили не по-итальянски и на нас обратили внимание». «Позвольте. Есть лупа?» Почетка вынула из сумочки лупу, небольшую такую, на ножках, где используют обычно библиофилы, протянула мне. Я еще раз пододвинул к себе фотографии. «Вы умеете анализировать снимки «Я заканчивал разведфакультет. Не мешайте». М -м «Да. Что бы здесь не было, но это и впрямь охраняется. И хранятся очень сильно». Даже больше скажу, никогда не видел противовоздушной обороны такой плотности. Прикрыт пятачок земли в несколько квадратных километров. В основном ствольной зенитной артиллерии, правда, в чудовищном количестве. От нуля до двух, двух с половиной километров будут работать шилки, и здесь не менее 40 комплексов. Половина самоходки, четырехствольные Вторая половина буксируемые, двуствольные, но на шасси АМО получается тоже самоходные. Какой модификации не разглядеть. Последние модификации двухствольных систем оснащены электроприводами, радарами и ракетными установками ближнего радиуса игла. Судя по тому, что каждый позиции ведет накатанную колея а запасных позиций втрое больше, чем установок, Они постоянно меняют позиции, чтобы избежать внезапного уничтожения. Вторая линия обороны. Устаревшие, но мощные двухствольные зернительные пушки калибра 55 мм на танковом шасси. Их около 20. Они опасны для объектов, летящих на высоте до 5-6 км. А плотность огня тут будет такова, что, пожалуй, свой сектор они перекроют намертво. Третья линия обороны, еще более устаревшие, зенит пушки калибра 107 мм. Они опасны до 10 километров. Устарели они предельно. У нас их даже в запасе нет. Но если их собрать на таком пятачке, и тоже насчитал 16, это очень много. Последнее меня совсем убило. Ракетные комплексы войсковой ПВО СА-1. Пятнадцать гаунтолет, или, по-нашему, тор. Наша армейская модификация на гусеничном шасси. Пять штук. Вот чего-чего, а торов тут никак не должно быть. Зенитно-ракетные комплексы мы в Ферсии никогда не поставляли. Но они тут были. Напоследок я обнаружил радарные посты в количестве аж трех штук. Получается основной и два запастых. На каждом современной антенны дециметрового диапазона, но не только. Есть еще и старые лопухи антенн метрового диапазона, которые уже во всех армиях мира под списание намечали. Да не списали. Почему? Да все потому, что те, кто машину стелс разрабатывал, они-то как раз у современный дециметровый диапазон работы поисковых локаторов рассчитывали. А про метровый-то и забыли. А в метровом эти дорогущие машины видно, и видно прекрасно. Поэтому надежной сейчас считается связка дециметрового и метрового поисковых локаторов при синхронной их работе. Что скажете? Я отложил снимок в сторону. Предельно плотная противовоздушная оборона. Я так полагаю, вы нашли и дальние? «Радиолокационные посты». «Совершенно верно. Два кольца, 10 и 30 километров от объекта. Такую оборону можно подавить только с предельной дистанции с использованием современных крылатых ракет. у них есть проблема в связке отсутствия современной ЗРК большой дальности, типа Нева или С-300». Нет прикрытия на предельных дистанциях, поэтому пуском ракет со стратегического бомбардировщика объект можно уничтожить. И они ничего не смогут этому противопоставить. Но ведь ИСА-15 у них не должно здесь быть. Не должно, подтвердил я. Мы продавали им только ствольную зенитную артиллерию. Вы сами понимаете причину. Но при необходимости вы можете поставить зонтик над этим местом? Можем. Черноморский флот с авианосцами и комплексами РИФ контролирует этот регион. Кроме того, прикрытие можно обеспечить с восточных территорий. Дальность работы С-300, не говоря уже о Неве, это позволяет. А вертолет? Предельно низкая высота? Помехи? Не проскользнете. Если вас не обнаружатся авианосцы, в чем я сильно сомневаюсь, оборона этого места растерзат вас. Про вертолеты здесь можно забыть. Тем более, посмотрите на рельеф местности. Укрыться за складками здесь не получится. Но этого недостаточно. Один объект. И что? И есть еще кое-что. Что же? Сара Вачовски бросила мимолетный взгляд на посла. Тот утвердительно кивнул головой. Это часть большого исследования. Гораздо большего, выходящего за рамки персидского досье. Группа наших ученых из Гарварда которые одновременно являются добровольными помощниками ЦРУ, проанализировала состояние дел в международном терроризме. Выявлена очень опасная тенденция. Ведущий аналитик АНБ замялась с продолжением. Есть новая тенденция. Очень опасная. Использование при террористических актах смертников. Смертников? В сударыня. Это далеко не новость. В Северной Индии существует несколько центров по промыванию мозгов. В свое время мы их накрыли ракетными ударами. Или решили, что накрыли. Если нужны смертники, обращайтесь к вашим партнерам по Атлантической коалиции. да Они у них есть, причем в любом количестве. По нашим данным, центры по подготовке смертников-шиитов есть и в Персии. Персия — центр шиизма. Крайне опасного течение в исламе. Любой шиит — потенциальный смертник. Они из готовностью отвергать жизнь ради загробного воздаяния. Откуда эти данные? Почовский замялась. Агентурная информация. Больше сказать не могу. Да и не знаю. Нам дают информацию в готовом виде. Это несерьезно. Любой оперативник на линии, подкупленный теми людьми, о которых вы говорите... Придумать десяток таких источников и проконтролировать это будет сложно. Нужно все-таки оценивать реальность, получаемых разведданных. Я поваршил снимки, выбрал снимок всего этого района, начал его просматривать. Пикерин, Кривачовский внимательно наблюдали за мной. Не могу понять, что именно? Что здесь за объект? Этот объект не может быть крупным. Почему? Любой крупный объект требует большого объема перевозок, как людей, так и грузов. Скорее всего, здесь понадобится железнодорожная ветка. Где она? Я ее не вижу. — Да ограждение вы заметили? — Заметил. Хитро поступили. До 30 километров отнесли. — Вот именно они огородили огромную пустынную территорию. Я уверен, здесь есть и минные поля, и датчики движения. Была проделана огромная работа. Туда же идет подземный кабель высокого напряжения от ЛЭП. Да, я увидел. Я положил снимки на стул. И чего же вы от меня хотите? — Мы хотим, чтобы вы выяснили, что это за объект. И только. — И только. Вы сами себя слышите? То, что вы мне предложили, называется шпионаж. и Измена Родине. — Это не ваша Родина. Это наше вассальное государство. Забыли? Мы отвечаем за его безопасность. Выяснять что-либо для североамериканской разведки я не буду. Мы не представляем... Послушайте меня, господа. Вы пригласили меня сюда, чтобы рассказать о том, что вас беспокоит. И я выслушал вас. Но если вы ищете человека, который предаст, не по адресу. Я русский офицер и дворянин. В нашем роду нет и не будет предателей. — Я выясню, что это за объект, и поставлю так, как сочту в этом случае нужным. Перед вами же я никаких обязательств не беру. Честь имею. Мисс Вачовский хотела что-то сказать, но посол перебил. — Господин Воронцов, я понимаю вашу позицию и уважаю ее, но я хочу взять с вас слово, слово офицера и дворянина. Дайте мне слово, что сделаете все, чтобы не допустить войны между нашими народами. Тогда я буду спокоен. Я утвердительно кивнул. Такое слово я могу дать. Война никому не нужна.